Ольга тихо подошла к окну, поглядела на Любовь Николаевну, рассматривающую цветы. Затем присела на корточки возле Русинова, посмотрела в глаза. — Прошу тебя, — умоляюще проговорила она, — никогда и никому об этом не говори. А лучше забудь все и не вспоминай этих имен. Значит, у меня с головой все в порядке? И это не бред сумасшедшего? Поверь мне, тебе опасно знать, хотя ты прав. Я принадлежу. Только не спрашивай ничего больше. Это не орден, не организация. Это образ мышления. Мы не такие, как все. В ее глазах стоял страх. Не ходи дальше, Саша. Остановись, прошу тебя. — И лучше уезжай. Тебе все равно не дадут здесь жить, а тебе все знают. — Ты же мне поможешь? — с надеждой спросил Русинов. — Не смогу помочь, — сказала она тихо и уткнулась в его колени. — Ты пробудешь здесь три дня. Потом все равно придется уходить, а в горах они тебя поймают. Если уже запирали в пещере, значит все. Уезжай. Пока я не найду сокровищ, не уеду, — твердо заявил он. Тем более сейчас. Зачем тебе сокровища? Ольга подняла голову. Я же чувствую, ты не хочешь золота, камней и богатства. Тогда зачем тебе это? Он сжал ее лицо запястьями рук, ладони в бинтах. «Понимаешь, для меня это тоже образ жизни, образ мышления. Я столько лет искал сокровища, столько лет жил в прошлом, мне даже прозвище дали — Мамонт. Я слышала, от кого ты слышала. Меня называли так только близкие друзья». — Еще в детстве, — призналась она, — каждой весной говорили, — скоро приедет Мамонт. А мне хотелось так посмотреть, что это за человек, которого боится папа. Но ведь я в этом районе никогда не был. Пока ты был далеко, тебя не трогали. — Значит, я сейчас приблизился вплотную? — спросил он. — И сокровище где-то близко? «Ничего не могу сказать, потому что не знаю», — проговорила Ольга. «Я просто лечу людей, и моя мама лечила. Иногда они появляются из-под земли, как дядя Коля. Пещеры высасывают из них здоровье. Любовь Николаевна ослепла возле сокровищ. Возле них можно ослепнуть, а потом и жить слепым». «Ты сумасшедший! Мне же хочется просто жить, как все люди!» Она чуть не плакала. «Как снежный человек!» «Я тебя люблю!» Неожиданно признался он и испугался своих слов. Она замерла, снова уткнувшись ему в колени. Потом тихо сказала. «Уезжай, пожалуйста! Я тебя никогда не забуду, мамонт!» Прости меня, я остаюсь здесь. Ольга медленно выпрямилась. В глазах стояли слезы. Если бы я могла показать тебе сокровище. Показала бы. Я чувствую, что ты хочешь. Верю тебе. Показала бы. А ты бы успокоился. И, может быть, уехал. И моя совесть осталась бы чиста. Но Антион не позволит ввести изгоя в сокровищницу. Только ему можно. Она оборвалась на полусловие, сказала что-то лишнее, запрещенное, и испугалась. Но это имя, Антион, было еще одним странным и таинственным именем, прозвучавшим из ее уст. И потому Русинова подмывала спросить о нем, «Кто же это, всемогущий распорядитель, способный позволять и запрещать?» Ольга смотрела с мольбой, словно предупреждая всевозможные и невозможные вопросы. «Ничего», — он огладил запястьями ее волосы, — «твоя совесть чиста в любом случае». «Тебя же поймают, Саша», — сказала она, — «С безысходностью. А я никак не могу убедить, и все потому, что не хочу, чтобы ты уезжал. Спасибо тебе!» Он поцеловал ее в глаза и ощутил соль слез.